Получив разрешение, он положил трубку на рычаг и, тяжело вздохнув, с ненавистью посмотрел на лежавшую перед ним папку. — Супкин сын! — громко сказал он. Глава тридцать вторая Наблюдения он почти не чувствовал. Даже удивлялся. Неужели его связной ошибся? и в центре просто решили перестраховаться. Или его консервация имела еще какое-то непонятное ему предназначение. Но иногда ему казалось, что он все-таки замечает повышенный интерес к своей персоне со стороны посторонних людей, и каждый раз это вызывало у него внутренний протест, словно на подсознательном уровне атрофирующееся чувство страха перерождалось в чувство сомнения и бессилия перед надвигавшейся катастрофой. Он пытался анализировать свои прошлогодние действия, стараясь осознать и найти ту единственную ошибку, в результате которой теперь он стал бояться собственной тени, и оказался отстраненным от работы, Тщательно анализ своих ошибок вкупе с гибелью Тома наводил на неутешительный вывод, что в Балтиморе им все-таки не удалось полностью переиграть ФБР и ЦРУ. Неведомым образом американцы все-таки поочередно вышли и на Тома, и на него. Значит, их расчеты в Балтиморе и последующее отправление донесения через Сюндема были той роковой ошибкой, из-за которой погиб Том. Он понимал, что консервация и состояние неопределенности не могут продолжаться слишком долго. Либо американцам это надоест и его арестуют, либо второй вариант был менее вероятен, они поймут, что он не представляет для них должного интереса, и тогда наблюдение будет снято. В этот вариант верилось с трудом, еще и потому, что наблюдение за самим Кемалем, очевидно, основывалось на каких-то первичных данных. Его связи с Питером Люисом проследить не смогли, это стало ясно уже через неделю, когда они церемонно раскланялись с Питером на одном из приемов. Какими именно данными они располагали, для Кималя оставалось загадкой. Но проводить свой рабочий день в постоянном ожидании ареста было невыносимо. От этого можно было сойти с ума. И тогда он принял решение. Но сначала нужно было решить вопрос с Сандрой. Она и так была обижена на него за отмену последней встречи. Кемаль, зная, что все разговоры прослушиваются, позвонил ей в офис. — Мадам Лурье, скажите, что звонят из Нью-Йорка. — Кто звонит? — спросила секретарь. — Скажите, Кемаль Аслан. — Как вы сказали? — удивилась девушка. — Он никогда не назывался этим именем. Через несколько секунд трубку взяла Сандра. Голос у нее был встревоженный. — Кемаль, здравствуй. Что произошло? — Здравствуй, Сандра. Ничего. Просто позвонил сказать тебе, что я развелся со своей женой. Долгое молчание затем, наконец, Сандра выдавила. — Поздравляю. И ты позвонил только из-за этого? И решил, что теперь можешь называться своим именем? — Нет, я позвонил попрощаться. — Попрощаться? — в ее голосе прозвучало удивление, смешанное с обидой. — Я улетаю в Европу, — коротко сказал он. Проклятые слухачи и так фиксируют весь разговор. Что-нибудь им бы случилось? — У меня важные дела, — уклонился он от ответа. — Ты летишь надолго? Пока не знаю. — Куда именно? — Наверное, сначала в Турцию. Я давно там не был. — Надеюсь, ты будешь звонить? — Обязательно. Ей очень не нравился его тон. его односложные ответы... Но она была гордой женщиной, и поэтому больше ничего не спросила. «Удачи тебе», — сухо сказала она на прощание. Она была права. Подобную вещь он мог бы сказать и при личной встрече. Но при одной мысли, что эта встреча будет под контролем наблюдателей...